Президент узнал о заявке уже после того, как она была подана мной на февральском 2003 года в специальном постоянном совете послов ОБСЕ во дворце Хофбург в Вене. И что-то переиграть было невозможно. Не буду здесь описывать, что пришлось выслушать нам с бедным министром, но в результате все закончилось в первоначальный период ко всеобщему удовольствию. Я срочно прилетел в Астану и объяснил президенту, что председательство Казахстана в ОБСЕ даёт Нурсултану Абишевичу необыкновенные полномочия и возможности. Якобы не мы будем меняться под европейские стандарты, а Европа будет вынуждена измениться под нас. Будучи руководителями ОБСЕ, мы сможем при поддержке России и других наших союзников из стран СНГ провести внутри организации нужные нам реформы, отменить жёсткие электоральные критерии в её подходах к СНГ. Более того, убеждал я президента, мы сможем провести в период нашего председательства очередные президентские выборы 2005 года, и ОБСЕ во избежание скандала наконец будет вынуждена признать их полностью соответствующими демократическим стандартам. А главное, Нурсултан Абишевич искушал я тестя. Вы сможете на период председательства совместить пост президента и исполнение обязанностей министра иностранных дел и лично возглавить главную евроатлантическую организацию по безопасности и сотрудничеству от Ванкувера до Владивостока. Конституция и в самом деле позволяет такие совмещения. Глава государства обдумал мои аргументы и счёл их убедительными. Особенно ему понравилось предложение, касающееся его будущих выборов и возможности обеспечить себе бесплатный пиар на западе в течение целого года благодаря его председательству в ОБСЕ. Но что ещё Назарбаева прильстило? Так это возможность получения Нобелевской премии мира за его вклад в в межрелигиозный диалог и межнациональное согласие в Казахстане. Ведь он на самом деле уперто верит, что может получить искомую премию, чтобы прикрыть свой коррупционный имидж после уголовного дела в Нью-Йорке против Гифсена. Дальше была долгая борьба за удовлетворение нашей заявки, о которой я расскажу как-нибудь в другой раз. Было много незабываемых эпизодов приобретений и потерь. Например, Назарбаев испугался включить вопрос о председательстве Казахстана в ОБСЕ в своё ежегодное послание народу, потому что не верил в свои силы. А вот российский президент Владимир Путин однозначно поддержал и мало того, включил в своё обращение абзац о полной поддержке заявки Казахстана в ОБСЕ. В какой-то момент я вдруг понял, что моя фантастическая идея имеет шансы быть реализованной. В мае 2007 года я ушёл в оппозицию к президенту Назарбаеву, после чего уже наблюдал за процессом со стороны. К этому моменту я и моя команда сделали своё дело, и получение заявки было делом практически решённым. Но я ни о чём не жалею. Назарбаевскому режиму хотя бы на декларативном уровне придётся соответствовать европейским стандартам. Казахстан, например, уже вынужден был подписать международную конвенцию по правам человека против применения пыток. Это, к сожалению, не значит, что пытки там прекратились, но может быть, казахские следователи и тюремщики побоятся применять их так откровенно, как раньше. И уже ради одного этого мне и моим товарищам стоило потратить несколько лет на достижение этой благородной цели. Глава 43. Вниз по лестнице, ведущей вниз. Гиффин против Кожигельдина. Так зарождался Казахгейт. Это было в самом начале 91-го года, когда приезд иностранного гражданина в наши края был еще заметным событием. А этот гость привлёк к себе особое внимание. Прибыл из Соединённых Штатов безукоризненно одет, клубный пиджак с платочком в кармане, рубашка с запонками J.H.G., в зубах хорошо скрученная сигара. По всему видно, что это представитель высших слоёв американского общества. Звали гостя Джеймс Гиффин. Спустя несколько лет его имя стало хорошо известно не только у нас, но и на его родине в Америке в связи с коррупционными скандалами и щедрой раздачей взяток президенту Назарбаеву. Но ещё ничто не предвещало судебного уголовного расследования, которое ждёт впереди этого респектабельного господина. Тогда перед ним лежала перспектива феерического бизнеса на неисвоение казахских нефтяных месторождений. Впереди ещё были годы роскоши и сверхприбылей. Я познакомился с Джеймсом Майским в воскресный день 1993 года. Назарбаев пригласил его с помощником-переводчиком, американским гражданином Ричардом Спунером, на охоту в своё охотничье хозяйство Караченгель под Алма-Атой, тогда оно было ещё государственным. А я скромно сопровождал тестя. Американец произвёл на меня очень хорошее впечатление. Сразу чувствовалось, что человек деловой. С президентом они говорили через переводчика. Единственное слово, которое выучил Гиффин, За все пребывание в Казахстане было казахское слово «пайда», то есть «прибыль». Это слово он повторял часто и со вкусом. Прибыль он любил и умел ее обеспечить и для себя, и для своих друзей и покровителей. За три предстоящих года, вплоть до 1996-го, они часто находились рядом – президент и его американский советник. Однако стать свидетелем их деловых переговоров не доводилось никому, кроме переводчика. Назарбаев предпочитал вести их в уединённых местах. А когда вопрос касался комиссионных, то для арифметики между Гиффином и Назарбаевым никто был не нужен. Они понимали друг друга сполу жеста и письменно. Причем у Джеймса хватало ума и так-то сохранять некоторую дистанцию в отношениях с Назарбаевым, ненавязчиво подчеркивая, что он является подчиненным своего начальника. Они могли пить виски со льдом по вечерам. Именно Гиффин приучил президента к этому напитку, поставляя ему бутылки Джонни Уокер «Блэк Лейбл». Но отношения между ними оставались рабочими. Американец завел настоящую дружбу с Нурланом Балгимбаевым, на тот момент министр нефти и газа. Они даже дома построили по соседству в горах на Каменском Плато под Алматой и ходили друг к другу на ужин с семьями. Им всегда было о чем поговорить, поскольку оба разделяли один интерес в жизни – нефть. Вскоре они получили нефтяную отрасль Казахстана под свое практически безграничное влияние. Причем разделение было таким. Балгимбаев делал свой бизнес внутри страны и на рынках СНГ, в то время как Гиффин курировал все иностранные компании, получившие через него доступ к экспорту углеводородов в Казахстан. Схема, по которой этот доступ предоставлялся, была простой и эффективной. Президент Назарбаев устанавливал неофициальную цену на месторождение. Он получал нужную сумму от заинтересованной нефтедобывающей компании на специальный счёт escrow для трастового фонда, который контролировал Гишин. Затем деньги прогонялись ещё через несколько офшоров а только потом поступали на личный счёт хозяина бескрайних степей Казахстана а нефтяная компания в обмен получала желанный контракт в то время аппетиты у назарбаева были ещё не столь велики суммы в несколько десятков миллионов долларов ещё казались сказочным богатством и в итоге наша страна потеряла контроль над своими энергоносителями по сути за центы которые к тому же попали не в бюджет страны, а в карман крёстного тестя. Например, компания Chevron за каждый добытый баррель платит ему 60 центов.